Лиза Бет. Без защиты. Глава первая. Солнце нещадно палило, сжигая мою кожу до хрустящей корочки. Холодное пиво немного спасало ситуацию, но оно мигом согревалось на пляже, где я уже пару часов валялся без дела. Даже море не могло охладить горячее тело, и я решила наконец-то смотаться в номер. Тем более сегодня на вечер грандиозные планы. В клубе Бали пенная вечеринка, и я планировал хорошо провести время. Жаль, парни не поехали на море, но они предпочли торчать со своими телками дома. Ху его знает, это их дело, конечно. Ну блять, сначала Костя, теперь Макс. Я никогда не понимал их желания проводить все время с бабой и кинуть старых друзей. Ладно, кинуть, громко сказано. Мы созванивались и периодически встречались, но уже не так, как раньше. Теперь секс втроем не только снился, мне тупо было нескольким заматывать телок, в отличие от первого раза на пикнике. Кости больше не давал трахать свою девушку вдвоем, хотя я и не предлагал. Достаточно посмотреть, как его тащит по мажке, сразу становится ясно, он гребанный собственник. Про Макс вообще молчу, тот помешан на Юле, хотя она у него огненная. Там любой бы охуел от счастья. Поднялся и, решив последний раз оскубнуться, бросил очки на лежак и двинулся к воде. Как на слов, взгляд не мог зацепиться ни за одну девушку. Толи нормальных не было, толи я старее. Кого его знает. Ну ладно, на вечеринке обязательно подцеплю какую-нибудь телку. Там с этим проблем не должно возникать. Волны были довольно сильные, и я вошел в воды по пояс и тут же нырнул, ощущая, как обожженной солнцем кожу облизывает прохладная вода. Охуенно. Проплыл пару метров под водой и вынырнул, ловя кайф от чувства невесомости, возникающего каждый раз, когда я плавал на глубине. Вода подбрасывала, швыряет тело вверх. И я, как в детстве против боли улыбнулся, ощущая, как поднимаюсь на очередной волне, и тут же по телу скользнуло что-то странное. И я поймал неизвестный предмет, пытаясь понять, что это и откуда. Достав его из воды, я с удивлением осознал, что держу в руках чей-то верх от купальника.